Глава десятая Утром я позвонил в издательство и сказал Люси, что буду не раньше среды. На моей совести было еще шестьдесят фотокопий, но заставить себя копаться в словарях оказалось после вчерашнего не так-то просто. Я лежал на диване, заложив руки за голову, глядел в белый потрескавшийся потолок и думал о Нине вернее не думала видел и ощущал какой она была вчера как она поднимала руки чтобы поправить волосы как у нее дрожал подбородок когда она старалась удержаться от смеха как стучали каблуки по асфальту как у нее напряглась спина под моей ладонью и как она закрыла глаза когда я поцеловал ее в губы и какие у нее были горячие губы Мягкие и сухие. Великое колдовство памяти о своей нежности. Так можно было пролежать и сто лет. Самое скверное то, что понемногу начинаешь жалеть самого себя. Я рывком поднялся и сел. «Развлечемся!» «Вот передо мной стеллаж. Это моя библиотека. Семь некрашенных полок, набитых книгами». Строго говоря, это моя пятая библиотека. Одна осталась у Нины. На улице Алексея Толстого на пятом этаже я привез из общежития два чемодана книг. Книжного шкафа не было, и мы сложили книги в комод. Интересно, где они сейчас? Наверное, в Наташкиной комнате, в моей комнате. А первая моя библиотека погибла в Ленинграде в 41-м году. В дом попала бомба. Сейчас на месте дома приличный скверик. Я в то время был под Одессой, и при контратаке у сухого лимана румын проломил мне нос прикладом. Огромный заросший румын в желтой шинели с тусклыми пуговицами. Его тут же приколол маленький черноглазый матрос с окровавленной головой. Матрос тогда крикнул «Живем, салага!» Через минуту его убили. Вторую библиотеку я бросил в Порт-Артуре. Это было в 47-м году. Я еще не умел читать по-японски и не надеялся когда-либо научиться. Я был глуп. Отличная была библиотека. Раньше она принадлежала японскому коммерсанту. Ирина из Митсамбата приходила, стояла у шкафа, водя пальцем по корешкам и вздыхала. Она была коротенькая, полногрудая, в мелких кудряшках и чувствительно пела под гитару низким звучным голосом. Третья библиотека осталась на улице Алексея Толстого. Четвертую я отдал Паранайскому дому культуры, когда в 1956 году возвращался на материк. Оставил себе только японские книги, которые подарил мне капитан Хоньей Мару. Две книги... Томик Кикутикана и Человек-Тень Эдагавы. Кто бы мог подумать, что у капитана такой вонючей галоши окажется Кикутикан. На палубе Каньеймару было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку.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 Стуча гэта по палубе, капитан подошел к нам, сложил перед грудью руки и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что находится в наших водах?» — сказал майор. «Я спросил». Капитан ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен?» — сказал майор. «Я спросил». Капитан ответил, что знает, и губы его искривились, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — сказал майор. «Я перевел». Капитан часто закивал, или голова его затряслась. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?» — спросил майор. Насколько я понял, капитан просил отпустить его. Он говорил, что им нужна рыба, и что они не смеют вернуться домой без рыбы. Он говорил на каком-то диалекте. Вместо «ки» говорил «кси», и вместо «цу» говорил «ту». Понять его было очень трудно. Вот они стоят рядышком. Кикутикан и Эдагава, между Томом Куникиды в сером картонном чехле и выпуском фудзин корон за август 1958 года. Пошлейший журнал, как и все женские журналы мира. Надо будет его выбросить или подарить Косте. Там есть, кажется, фото японских балерин. Костя любит такие фото. Я тоже когда-то любил. А фудзин корон стоит мрачный темно-зеленый военный японско-русский словарь. Издание, по-моему, 37-го года. Его тоже надо будет выбросить. Вообще пора как следует почистить библиотеку. Это моя пятая. И шестой у меня уже не будет. Вот, например, на третьей полке в углу имеет место целая выставка очень разнородных предметов, которым там совершенно нечего делать. Посмотрим. Две коробки библиотечных карточек. «Пыльные руины ленивой попытки создать японо-русский математический словарь». Еще одна коробка библиотечных карточек, исписанных французскими словами, следы увлечения французским языком. Это бывает даже с заскорузлыми пессимистами. Это приступ рвения, когда человек набирает кучу интересных французских книжек, составляет солидный план занятий, накупает библиотечных карточек для слов». Целый месяц в соответствии с планом зубрит слова в метро и в троллейбусах и уже приценивается к Мопассану в оригинале, но случается чей-то день рождения, и на другое утро человеку уже не хочется французского, а хочется только пить. А еще через день наступает праздник с двумя выходными, а затем оказывается, что французские книжки куда-то девались, карточки перепутаны, план потерян, и вместе с ним всякая потребность в оригинальном мапасане. Позади коробки с французскими карточками стоит настольный психотермобарометр, изящный на вид прибор, непоколебимо показывающий к ясной погоде, плюс один градус и сто процентов. Мне подарили его друзья на день рождения, предварительно уронив в переполненном автобусе. Каждый раз, когда он попадает мне на глаза, я вспоминаю своих друзей. Это плохо. Друзей надо помнить всегда. Прекрасное правило, следовать которому так же трудно, как и любому другому столь же прекрасному. Рядом с прибором располагаются две пачки сигарет «Друг», мраморный стакан для карандашей с в негодность авторучкой и наполовину пустая пачка кукурузных хлопьев глазированных. Обособленно стоит пустой флакон из-под духов. Интересно, что может сказать такой набор предметов острому наблюдателю. Если учесть, что я пишу только карандашами или печатаю на машинке, терпеть не могу кукурузных хлопьев, курю только по мир и никогда не пользуюсь духами. Впрочем, я ни разу в жизни не встречал острых наблюдателей. Подозреваю, что это не столько объективная реальность, сколько литературный прием. Вроде выражение «в глазах ее вспыхнула нежность». Книги. Самые мои любимые книги, если не считать собрание сочинений, стоят на четвертой полке. Кстати, о классификации. Не знаю, почему мы любим... «Одни книги и не любим другие». Но представляю себе, по какому признаку квалифицированный читатель относит книги к отличным, средненьким или серым. Квалифицированные читатели – это те, кто, во-первых, читает много, а, во-вторых, любит перечитывать. Не надо считать квалифицированным читателем равнодушного листателя, трудолюбиво читающего все подряд, не запоминая, не вспоминая, не влюбляясь в книгу, или тупого фанатика, который всю жизнь перечитывает один раз пятый том полного собрания сочинений Шеллера Михайлова. Интересно, почему именно Шеллер Михайлов? Я его в жизни не читал. Он ассоциируется у меня с семью слониками на полочке и с бездарными лубочными вышивками. Так вот, квалифицированный читатель делит книги на серые, средненькие и отличные. Отличные и есть любимые. У каждого они свои. Впрочем, и серые, и средненькие тоже. Серую книгу, как правило, трудно или невозможно дочитать до конца. Для меня это семья Тибо, почти все советские детективы, Ому, превосходного писателя Мелвила, «Лунная дорога». Средненькая Это книга, которую прочитываешь с удовольствием, но перечитывать либо не тянет, либо тяжело. Примеры — большая часть советской и зарубежной фантастики, «Кобра под подушкой Кима», «Учитель Гнус», «Три товарища», «Брат мой», «Враг мой», историческая серия Конан Дойля. А отличная, любимая книга — это книга, которую можно просмаковать хотя бы один раз к которой непременно возвращаешься, по которой в самых неподходящих обстоятельствах вдруг начинаешь скучать, как по славному человеку. Вот они, мои друзья и любимцы, слегка потрепанные, выстроились на полке безо всякой системы, некоторые, кажется, даже вверх ногами. Два черных с красным и серебром тома великого Хемингуэя. Я, человек простодушный, больше всего люблю фиесту иметь трехдневную непогоду и жалею что не удалось достать за рекой в тени деревьев настоящие ценители вроде пети майского меня презирают колос леонид леонов дорога на океан изумительная неисчерпаемая книга и по моему курилов единственный в мировой литературе образ настоящего коммуниста-мечтателя, на которого смотришь с благоговейным восхищением, задрав голову и придерживая шапку. В окопах Сталинграда Виктора Некрасова, военездатовское издание с отвратительными дубовыми иллюстрациями, ничего общего не имеющими, с живой умной яростью этой отличной повести «Том Растана», Наверное, если бы не Щепкина, половина прелести сирано для нас, русских, безвозвратно пропала бы. Сологуб, мелкий бес. Не возьму в толк, почему наши критические ослы так ополчились на него. Помимо всего прочего, это крепкое, сильно действующее лекарство от обывательского запора. Перечитываешь с наслаждением и с тайной дрожью какой-то, Господи, как хорошо что я не такой, как славно, что у нас уже не так. Признание авантюриста Феликса Круля. Единственная книга Томаса Мана, которую я люблю. Вероятно, за поразительную, блистательно бесстыдную откровенность. И еще за то, что она по-старинному, по-диккенсовски уютная. новелла А Кутагава писатель особенный, аналогии ему нет ни в Японии, ни во всем мире. Интересно, что старательный нарочито-дословный перевод Фельдман очень идет ему. Так и кажется, будто японцы должны воспринимать оригинал так же, как мы воспринимаем этот, на первый взгляд, неуклюжий, спотыкающийся перевод. Швейк, человеческая комедия Вильяма Сараяна, Честертон Белл, Мост Грегора. Сюда бы еще Вернера Хольта, но он располагается полкой ниже, выдранный из номеров иностранной литературы и заключенный в картонную корку от Нового Мира, рядом со счастливчиком Джимом над пропастью Варжи и Дудинцевым. Грэм Грин, трилогия Яна, Лем. У меня только астронавты и Магелланово облако когда и если выйдет отдельным изданием «Солярис», я их выкину. А пока пусть стоят, представляют в моей пятой и последней библиотеке любезного сердцу моему пана Станислава. Повести древних лет Валентина Иванова. Опоздал купить Русь изначальную. алеша бабель, солнечный и интеллигентный бабель. Говорят, он работал до последней минуты. Ему повезло, начальник тюрьмы оказался его почитателем и разрешил работать в своем садике. Бабель так и умер под синим небом за дощатым столом, уронив голову на незаконченную рукопись. Туманность Андромеды и Великая Дуга Туманность с дарственной надписью автора. Он меня, наверное, забыл, но я-то его хорошо помню. Огромный, видимо, страшной физической силы человек в старом морском кителе и шлепанцах с бледными твердыми глазами навыкоты щетинистыми серыми усиками. Это один из самых умных и добрых людей, кого я знаю, и я его люблю. За книги и его самого, да и нельзя его не любить, слишком в нем много того, что всегда хочется видеть в людях. За Ефремовым стоят два комплекта уэлса молодогвардейский и гослит-издатовский. И ни в одном нет отличной утопии «Люди как боги». Три мушкетера. Вечная книга, которую будут читать, пока на земле нужны радость, жизнь честь, и храбрость. «Стейнбек!» Зима тревоги нашей будто в пару к мелкому бесу. Надо будет поставить их рядом. Трехтомник Чехова с зелеными корешками. Все. Я уперся ладонями в край дивана, чтобы встать, но нечаянно взглянул вверх на седьмую полку, И остался сидеть. Седьмая полка — это усыпальница моих увлечений математическими науками. Серьезные были увлечения, и я до сих пор не уверен, что отделался от них навсегда. Вот, например, «Совершенный стратег», он же букварь по теории стратегических игр Джона Вильямса, книга «Умная и веселая». К сожалению, она попала ко мне слишком поздно, и я так и не дочитал ее. Но я знаю, что рано или поздно я снова доберусь до нее, дочитаю и перечитаю. Рядом с совершенным стратегом стоит курс высшей математики Смирнова, том четвертый, а всего томов шесть. Наверное, Смирнов — последний энциклопедист в математике. Людей, которые бы знали всю математику, больше не будет. Времена энциклопедистов проходят безвозвратно, и люди, которые считают, что в будущем ученый совместит в себе кучу разнообразных специальностей, просто не понимают, что говорят. Они размахивают кибернетикой и прочими стыковыми науками и совершенно забывают, что для практической работы в таких науках совершенно не надо быть энциклопедистом. Облупленный плотный том издания 1864 года. Барон Вега. Десятизначные математические таблицы. Гигантский научный подвиг. 30 лет однообразной вычислительной работы, 30 лет утомительнейшей возни с цифрами. Кажется, Вега самый трудолюбивый барон в истории человечества. В наше время эту работу проделала бы за месяц небольшая счетная машина типа «Минск-2». Может быть, когда-нибудь люди будут так же неохотно восхищаться подвигом Льва Толстого. Введение в статистическую физику Левича. Мне нравится эта наука, построенная на незнании. Чем меньше мы знаем, тем больше можем сказать... Любопытный парадокс всех наук, связанных со статистикой и с теорией вероятностей. Нежно люблю теорию вероятностей, но не люблю книгу Левича, потому, наверное, что она не ответила на мои очень частные вопросы. Несправедливо, но неприязнь всегда несправедлива, так же, как любовь всегда права. Курс теории вероятностей, Гнеденко. Эту книгу следует простудировать всякому, кто интересуется стохастическими процессами хотя бы в применении к преферансу. У меня всегда была тайная мечта открыть что-нибудь с помощью теории вероятностей. Я применял ее, чтобы получить оптимальную стратегию игры в девятый вал, чтобы рассчитать вероятность проигрыша мизера при игре без семерки и на чужом ходу, чтобы выяснить вероятность посещения нашей планеты инопланетными пришельцами, и даже чтобы найти вероятность счастливого троллейбусного билета. Мне удалось вывести несколько формул, изящных и никому не нужных. Я восторгался, исследуя различные карточные игры, выдуманные, наверное, задолго до теории вероятности, и тем не менее построенные так, будто авторами их были Гаусс или Калмагоров. Изящно, непротиворечиво и рационально и я нашел вероятность счастливого билета. Она равна примерно шести процентам. То есть на каждые сто билетов приходится в среднем шесть счастливых. Представления не имею, кому это может понадобиться в практических целях. Я все-таки встал, вышел в коридор к телефону и набрал номер Нины. Никто не отозвался. Я сел за стол и посмотрел на стопку фотокопий. Еще шестьдесят штук. Гигантский осьминог профессора Акасиды мокнул в нашем бассейне и томился ожиданием. Он жрал убиенных собачек и тухлую рыбу от щедрот горторга. Для гадости обливал людей водой и сепией и нетерпеливо ждал, когда я разрешу, наконец, его сексуальные и прочие проблемы. Мой долг, ничего не поделаешь. Вот, кстати, — как сказал бы товарищ Полухин. К вечеру следующего дня я обработал еще 40 фотокопий и сделал восемь выписок. На этот раз материалы были очень интересные. Безымянные авторы и авторы, от которых остались только имена — равнодушно сообщали о странных и неправдоподобных событиях. И приходилось им верить, ибо явственно чувствовалось, что они всего-навсего старательные регистраторы, не способные вложить в свою писанину ни капли воображения. Тоже мне летописцы. Виделся в полутемной канцелярии просвещенного Кугель, эдакий убогий писаришка, по совместительству прохвост хвост, вымазанный тушью и изнуренный бамбуковыми палками, страстный и безнадежно мечтающий о рисовых колобках, как он, глотая слюни, добросовестно записывает. «В тринадцатый день пятого месяца самурай по имени Гой с прошением удостоился светлейшей аудиенции, его светлости благоугодно было назначить самураю по имени Гой по его прошению». Годовое содержание в пять коку риса. Чудо ему воспринимать нечем, бедняги У него только бездонный желудок и кроличьи половые органы. Знаю я эту породу. Я положил карандаш и потянулся. Хорошо потянуться после работы. Ныла спина, сильно горели веки. Стемнело, но я без труда уверил себя, что еще достаточно рано. Я вышел к телефону, набрал номер Нины и долго слушал длинные гудки. Потом трубку взяла Наташа. «Вас — Вас слушает строго сказала она. — Здравствуй, — сказал я. — Мама не приехала? — Нет. — Кто это говорит? — Андрей Сергеевич. — Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Она завтра приедет. Она сегодня звонила из Минска и сказала, что приедет завтра. Ей передать что-нибудь? — Передай привет, дружок. — Обязательно. Вы к нам придете? — Я задержал дыхание. — Приду. — Понимаете, Андрей Сергеевич, у меня к вам большущая просьба. — Какая? — Вы еще пойдете смотреть на осьминога? — На осьминога? — Возможно, пойду. Голос ее стал вкрадчивым и проникновенным. «Андрей Сергеевич, возьмите меня с собой, можно?» «Почему же нет?» «Меня пустят?» «Со мной пустят». «Понимаете, мне очень хочется посмотреть». «Понимаю, Кнопка». «Что вы говорите?» «Понимаю». «А если меня не пустят?» «Пустят. Пусть попробуют не пустить, я им тогда перевода не отдам». «Это мысль». Когда мы пойдем? Завтра? Нет, у меня еще не все готово. Да я тебе позвоню. Было слышно, как кто-то хрипло кричит о любви. Ты что сейчас делаешь? Я? Телевизор смотрю. Детям до шестнадцати? Ничего подобного. Последние залпы я уже два раза видела. Ничего там такого нет. Ну, ладно. Смотри свои залпы. До свидания. Я буду ждать, Андрей Сергеевич. Я повесил трубку и отправился стелить постель. Я стелил и думал, все хорошо, и Наташка, хорошо, и завтра приедет Нина, и я прямо все скажу ей, я скажу, хватит с меня всех этих глупостей и страхов, хватит. А сейчас надо спать, спать, а то я устал хуже, чем собака. Хорошо бы выпить кофе, но если выпить кофе, то не уснешь. И вообще лень ставить чайник, и вообще есть у меня нечего обижать в гастроном, страшно подумать. Да и есть не хочется, потому что жарко и слепаются глаза. Я постелил постель и стал раздеваться, но тут сосед позвал меня к телефону. Звонил Костя Синенко. «Андрей», — сказал он, он был трезв и угрюм, — «ты когда будешь в издательстве?» — Завтра. В чем дело? — Приходи обязательно. У нас очень плохо. — Что случилось? — Он помолчал. — Очень плохо, — повторил он. — Скорей приходи. Очень плохо. Ты сам увидишь. Пока. Здесь текст авторской рукописи обрывается.